Глава 23 Через два дня после того, как увезли Марью, такой же темной ночью, до восхода луны, к Феде Байкалу пожаловали неожиданные гости. Вошли без стука. Федя никогда не запирался на ночь. Черкнули спичкой. «Кто здесь?» — спросил Федя, поднимаясь с кровати. «Где лампа у вас?» — спросил один и высоко поднял спичку. «На окне». Федя присветил лампу узнал Макара любавида и всматривался теперь в его товарищей. Желтолицего в кожаном пальто с поднятым воротником и второго с чугунной челюстью Шароченного в полушубке. Те стояли у порога, Федя повернулся было к Макару, чтобы спросить, что им нужно. И вдруг заобразил, ведь это как раз, наверное, те самые разбойники, которые их ищут. А и Макарку-то тоже ищут. А беспокойной такой догадкой он повернулся к жене, как бы желая что-то спросить у нее. Макар опередил его. Ковроне, иди посмотри корову. Она что-то мычит. Нам надо поговорить с Педром от этого дела». вроде не хотелось подниматься, и она ни в жизнь не поднялась бы, если бы не подумала, что тут, кажется, выгорит выгодное дело. Наверное, они принесли починить какую-нибудь секретную штуку и хорошо заплатят». Этот в кожаном пальто показался ей денежным человеком. Она оделась и вышла. эдя окончательно понял. Они самые из банды. Сидел на кровати, уберев руки в колени, смотрел на Макара. В уме прикинул, что легко уложить всех троих. Надо только выждать момент. Он был доволен, что жена ушла. А то увидишь, гудя, берешься. Макар стоял около стола, непонятно смотрел на человека в пальто. Тот отвернул воротник, прошел вперед, оглядывая избум. — Что-то я не вижу здесь персидских ковров, — сказал он. — Ну, спрашивай. Макар подошел ближе к Веде. Ведя таким образом был окружен со всех сторон. У окна справа от него стоял Закрепский, у двери слева — Вася. Прямо перед ним, заложив пальцы под ремень рубашки, остановился Макар. — Где у тебя золото? — спросил Макар. Федя с удивлением посмотрел на него. «Что? Какое золото? Которое тебе гринька дал? Полпуда!» Федя хмыкнул, некоторое время соображал, как лучше ответить? Потом спросил, «Ты дурак или умный? Говори добро. где золото?» Магар вынул из кармана наган. Федя медленно стал подниматься... С краем глаза увидел, как человек, стоявший у двери, странно взмахнул рукой, а в следующем мгновение почувствовал на шее холодный скользящий ремешок. Вася накинул петлю. Федер рванулся к Макару, но тонкая петля с такой силой резанула по горло, что он открыл рот и судорожно стал выдирать пальцами врезавшийся в кожу сыромятный ремешок. Макар толчком в грудь посадил его на кровать. Вася ослабил петлю, но не настолько, чтобы ее можно было зацепить пальцами. Федя шумно вздохнул и рванулся на Вася. Макар ударил его рукояткой и по голове. Федя упал на кровать. Где золото, земледав? Зашипел макар, близко склонившись над ним. Федя глотнул воздух и тарачил глаза на макара. Петля душила его. Загревский тем временем открыл сундук и брезгливо двумя пальцами выбрасывал из него хавронины юбки. Магар ударил Федю по лицу. «Скажешь или нет?» «Еще удар. Тупой и смачтый». Эдина голова моталась от кулака, из носа потекла кровь, заливая рубаху и кальсоны. Эдя молчал. Магар вытер об одеяло руку, выпрямился. «Ну, ни черта здесь нету! Спрятал где-нибудь, сказал Закрепский Вася, ну ка, в ложь ему, кивнул Макар на Федю. Но не выдержал и сам опять склонился над ним и стал молча бить по лицу. Ведь крови разъерел его, бил немилосердно по зубам, по носу, по глазам. Скажешь гадина или нет, сквозь стиснутые зубы скривив рот, спросил он. Сейчас казнить буду. Федя уже почти терял сознание. Макар вытер руку. Я отошел от кровати. «Нету? Ничего!» Багар достал из-за к клюку, начал выгребать из-под печки всяких лам. Старые пимы, обрывки кожи, ножницы для стрижки овец, поломанные замки. Закревский бросил искать, подошел к кровати, зажег спичку и поднес ее к рыжеватой фединой бороде. Она вспыхнула, огонь на мгновение охватил лицо. Федя зажмурил глаза, заметался, глухо заревел, стал царапать лицо пальцами. Нагревские подушки погасил огонь, понесло паленым. Где золото? Нету. Федя качнул головой. Из глаз его катились слезы. Как так нету? Подошел Макар. Как нету? Тебе же гриньки дал полпода. За это ты его отпустил. Ведя опять слабо качнул головой, с трудом сказал. «Обманул он меня. Убежал он». Закрепский выразительно посмотрел на Макара. Макар склонился к Веде. «Врешь? Ты это сейчас придумал». И снова стал бить, придавив к кровати веден руку к коленам. Между ударами Ведя негромко просил. «Макар, хватит! Макар!» Макар бросил его. Выпрямился Наверное, правда нету Пошли Вася снял с Веди петлю Некоторое время любовался работой Макары и Закрепского Вы делали вы его, а вышли ни за что Ничего, это ему за уполномоченных этих пойдет Он тот Якшат начал с ними Они ушли